которые пообещали себе с завтрашнего дня все делать по правилам. Вставать не поздно, завтракать как следует, гулять по Но сегодня у них нет даже сил толком разобрать чемоданы. Необъяснимая тоска, навалившаяся еще у подножья, рассеялась вмиг, как только им, запыхавшимся от неожиданной километровой прогулки, открылся вид на дом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 Лора впервые видит Лизу без обуви. Глядя на эти ноги, даже неискушенной лори легко представить себе недавнюю Лизину молодость, как она, например, хиповала. Бегала босая, с нечесанными кудрями до пояса, толстыми розовыми пятками и румянцем во всю щеку. И наверняка была у нее поцарапанная гитара в застегивающемся на молнию чехле и плетенная ленточка на лбу. Браслеты и темный лак на ногтях намекают на то, что Лиза когда-то пила портвей и спала с художниками. А потом зачем-то вышла замуж за скучную, лощенную копилку для денег. Ты уверена, что мы тебе не нужны? Спрашивает Маша, подходя ближе и обнимая Лизу. А затем слегка наклоняется и целует мягкое Лизи на плечо. И простота этого жеста...